С точки зрения древнерусской культуры, Ахиллес и Гектор, Одиссей и Ясон, Персей и Идей не герои мифов, а исторические персонажи далёкого прошлого. Поэтому сначала рассказ об их злоключениях, которые мы сегодня читаем как художественную литературу, приходили на Русь в составе переводных исторических сочинений, хроник. Конечно, эти изложения не были подробными, а чудеса в них часто затушёвывались или толковались рационалистически. как, собственно, и в переводимых источниках. Но с течением времени интерес к необычному усиливался, и чудесные существа выходили за пределы исторических текстов. Первые сирены оказались на Руси благодаря Одиссею. Он же Улисс, Улиссан, Урикшиш и другие, и его участию в Троянской войне. Тексты о взятии Трои её история была известна не столько из поэм Гомера, сколько в поздних эллинистических, а затем и средневековых изложениях. содержали и повествования о битвах, и краткий рассказ о странствиях Одиссея. В хроники Иоанна Малалы X века, не особенно популярной, но всё-таки переведённой на руси, есть очень робкая попытка похищения сирен. Правда, они поглотили с целью, а Харибда, как и положено, поглотила корабли Одиссея, но всё же не реализовались в качестве чудовищ. И сирены, и Харибда здесь просто слота, то есть не погода. А скалы, стены сирен, оказывается, называют сладкоголосыми из-за шума волн. И отшедший оттуда, слотим нозе бывший по морю, привержен бысть к нарицаемым сиринским стенам, от сбивания многого волн глашаху сладца. Оттуда же, угонзнув, прииди к нарицаемой хорувдина, местами свирепа и дивия. Хроника Иоанна Малалы. В XV-XVII веках троянская история, включавшая рассказ об Одиссеи, становится популярной в рукописях, а в XVIII веке ее текст снова перерабатывается и неоднократно издается в виде книги «История о разорении Трои», столичного града Фригийского царства, из разных древних писателей собранная. Считалось, что в основе этого переводного романа лежат свидетельства реальных участников и очевидцев Троянской войны, что, конечно, вызывает сомнения. Во вступлении читатели уверяют в достоверности описанных событий, а Овидий, Гомер и Вергилий обвиняются в искажении истории, в видении каких-то смехотворных богов. Вопреки всем этим заявлениям в истории о разорении Трои очень много увлекательного и чудесного. Необыкновенные явления описываются достаточно развернуто, взять хотя бы кентавра-дама. По мере возрастания интереса к троянским событиям появлялись и иллюстрации. Ранние русские изображения сирен очень самоудрины. Пользуясь тем, что эти гибридные существа обитают где-то в море, художники просто скрывали все лишние части водой. Возможно, так выражалась ещё и идея обмана, сокрытие монструозных частей. На иллюстрациях к истории Одиссея из лицевого летописного свода XVI века эти кудреватые белотелые купальщицы сначала скромно толпятся где-то с краю картинки, а затем Бодро переворачивают корабли вверх дном. Вообще иллюстрации к этому произведению довольно сдержаны, в изображении чудесного или даже просто экзотического, как впрочем и сам текст. Например, вместо греческих богов там действуют пророки или волхвы. Греческие цари иногда даже герои войны одеты в плотно, которое носили правители Руси. Легендарный суд Париса происходит в присутствии трёх пожилых пророчец в платках. Они нарисованы единообразно и отличаются лишь цветом одежды. А листрыгоны с циклопами в этой трактовке просто врождённые цари и цареучи. В конце концов, лицевой летописный свод всё ещё мыслился как историческое сочинение, но это не помешало рассказать в нём о кознях сирен. Сиреныс описаны как великое морское диво, полудевы-полурыбы в пучине гуляющие и сладко поющие для мореплавателей. Их чудный глаз и чудным шумом настолько хороши, что едва ли не лучше ангельского пения. Заслушавшись, люди забывают обо всем, засыпают, после чего сирены, поднатужившись, топят их вместе с кораблями. Но хитроумный Одиссей ничуть не поддается искушению. Он затыкает уши и себе и спутникам, чтобы им не быть овеянными подобным сна заблуждением. Более того, моряки убивают более тысячи зловредных сирен просто благодаря тому, что оказались не подвластны их чарам. Это соответствует некоторым античным версиям. Одиссей в ранних русских изложениях этой легенды вовсе не любопытствует послушать сирен и не выдумывает никаких привязываний к мачте. Похожим образом сирены будут изображаться в XVIII веке уже в качестве назидательной эмблемы В печатной книге Ифика и Раполитика и юрокописном варианте. То есть кому-то так понравилась книжка, что её переписали от руки и перерисовали картинки. Аще тя молят, аще слезят девы, ни ими веры, сирены толстивы. Зри тропы многих, от притчи учися. Весьма от гласов таковых блюдися. Ифика и Раполитика. Здесь сирены не только коварные губительницы, оставляющие за собой город трупов, но и искушение мира в широком смысле. Автор говорит не столько о чудесном пении, сколько о содержании песен, которым пленяются сердца неутверждённых. Бегай погибелного гласа сирен века сего, получает автор наивную молодёжь. Правда, гофрированный воротник скромного юноши в перерисовке становится больше похож на бороду старца. О таинственные сирены приобретают ехидные выражения лиц, да и грудь, признак опасной привлекательности, у них выражена сильнее. Но на обеих картинках рыбьих или птичьих хвостов, как не бывало. Центральной фигурой эмблемы является, конечно, человек в лодочке жизни, а не опасные девицы. Вообще, в древнерусской традиции жест затыкания ушей чаще характеризует порок нежелание слушать хорошие советы или облечение в свой адрес. Символом такого неслухан Руси становится аспид, летучий дракон, ну и изначально змея, легенда о которой восходит к античности. Заклинатель, желая победить аспида, упыitelно играет на дудочке или ужасно дудит в трубу, но змей стремится избежать поимки или смерти от этих звуков. Он пригибает ухо к земле, набивает уши грязью, затыкает кончиком хвоста ухо или даже оба уха. Видимо, специально ради этого раздвоенным хвостом Среди подобных аспида одних зверей и змей изображали вздорных жон, злобных, глупых, упрямых, заглушающих голос разума. Но в Библии спасительное поведение аспида трактуется скорее как змеиная мудрость, то есть одобрительно. Именно такая традиция толкования становится популярной в западноевропейском средневековье. Наряду с грешником, который не слушает увещеваний, аспид соотносится с праведником, не слушающим речи искусителя. или даже с влюбленным, который должен опасаться чарующего голоса своей возлюбленной, чтобы не потерять власть над собой. Отголосок такой интерпретации приходит на Русь благодаря сиренам, которые в поучительной литературе становятся символом ложных ценностей. Едва ли существуют рассказы, в которых сирена заклинает аспида. Но на Руси эти чудища явно подменяют друг друга в историях о столкновении с человеком. Вопрос только в том, на чью сторону нужно встать автору: охотника или жертвы. В поединке проповедника с грешником появится глухой аспид, в поединке праведника с искусителем будет приlщающая сирена. Главное, чтобы добродетельный человек не преподносился как монстр, хотя в позднее время появляется и такое. Сирены как монструозные существа очень интересуют автора книги Естествословный. который для качественного описания античных чудовищ обычно заглядывает в издание мифологической библиотеки. Там сирены названы сиренами, и подробный рассказ о них обещан в связи с приключениями Одиссея, но эта часть античного текста была утрачена, и автор книги «Естествословной» не смог воспользоваться материалами из нее. Правда, в начале мифологической библиотеки кое-что говорится о происхождении сирен от неких Милпомены и Ахиллоа, Эта информация все же попала в книгу естествословную. Но автор, или скорее переписчик, по-видимому, не разобрался с вопросами пола иностранных персонажей. Вместо пояснения одна из девяти мус о мельпомене в рукописях сказано «от девяти мужей». Еще пара слов о сиренах есть в связи с путешествием аргонавтов. Когда герои плыли близ сиренов, тогда орфей, противное пение пая, аргокорабленников удержал. мифологическая библиотека. То есть заглушил сирен, но только не противным голосом, а вступив в музыкальное противоборство с ними. Из этого источника, возможно, берётся слово корабленники. Корабленники, которое в поздних рукописях книги Естествословной всё-таки заменяется на более привычных кораблеплавателей. Но для писания дивных певиц ничего из этого эпизода не подошло. К счастью, у автора книги Естествословный была ещё одна отличная книга, где сохранился рассказ Одиссея. Это та самая печатная история о разорении Трои XVIII века. Там сирены называются сиренами, но автор книги Естествословный всё-таки пытается воспроизвести вариант названия из мифологической библиотеки, хотя в рукописях этой главы до нас дошли в основном невнятные сирипы. А сирипах В сери поесть некая девеса морская. Сии в пучинах в море пребывающе над кораблеплавателями, корабленниками морскими глумятся. И мут подобие дивное. От пупа вверх откидевица прекрасная, не зажемут хобот или хвост рыбий. Глас пения их талика сладостен бяше. Аще ктот плавущих услышит гласы их, обе пленяются сладостью пения их. и себя самых весьма забывают, и всякие своя вещи вничтожают, даже и весла гребьи своя отлагают, потом же сон дивный на них нападает, им же уснут и мут да талика, як отнюдь себе непамятствующе. Те же сирены, як да ощутят их спящих, тогда собирается их множество, и емшися за корабль, спящих людей тех опровергают. Сих сиренов род по повествованию еленских стихотворцев про языди, от совокупления Афилоя и Мелпомены. Единая от девяти мужей бывшая. Книга естествословная. В оригинале глумливые сирены названы морскими чудовищами, но автор книги Естествословной заменяет это определение на более мягкое девеса. Исходно благообразная девичья часть становится прекрасной, как обычно у этого автора чудовища украшаются. В истории о разорении Трои подробно описывается состояние, в которое впадают зачарованные сиренами люди. Полное забвение себя и своих дел, прекращение всех разговоров, а затем погружение в сон. Автор книги естественно словно толкует слово вещи, под которым скорее подразумевались земные заботы, цель путешествия премолинейна. И говорит о физическом уничтожении моряками своих личных вещей и бросании вёсел. Правда, упоминание о спущенных парусах и «Покинутых веслах» есть в латинском источнике и в еще одном русском переводе более раннем. Возможно, автор бросил взгляд и туда. Сирены в истории о разорении Трои поступают как богатырши из лицевого летописного свода. Собираются вместе, а затем опрометывают и топят корабли. Подобные богатырские русалки изображены на гравюре из-за видевых фигур. Пока моряки отчаянно затыкают уши, сирены спокойно разгуливают и по-деловитому обсуждают сложившееся положение. По гравюре хорошо видно, что им море по колено. Да и в подписи сказано, что ведут они себя совершенно как разбойники, несмотря на умильное пение. Сирены – водяные обманчивые богини. Сирены до половины своего тела были девы, а другая их часть – рыбы. И умильным своим пением мимо плавающих привлекали к себе. о которой корабль на то место придет, разбивали. Токма Улиссис, премудрый от них, знал, стрещися. Овидевы фигуры. Рассказ о победе хитроумного Одиссея над сиренами тоже сохранен в книге «Естествословной». Видимо, троянские события вызывают у автора больше доверия, чем басня о каком-нибудь Геракле. «Абие в ситцевые страны древле возвращайся, шествуя некогда по разорении славного града Трои, Некто один бяши от греческих царей, Уликс именованный, оставшись со своим воинством плывущих в некалицах кораблях своих. Вплыви обеев то место и ситцевую хитрость сотворил есть противу их. Пове려 был всем бывшим в кораблях своих с собою, слухи ушей своих воском затыкать и у брусами главы своя крепцы обвязати. Дотолика яко не возможно бяши слышите немало гласу их пения. И там атака более их тысячи убиша. Сами же целое невредное место то, проидоша. Книга естествословная. Удивительно, но в этом рассказе Одиссея и его спутников спасают платки у брусы, которые использовали русские воины. Замотанные платками уши, похожее русское изобретение. В латинском источнике было сказано без какой-либо конкретики, что Одиссей крепко заткнул, закуприл всем уши и пения не было слышно. В переводе для русского издания, наверное, из-за слова «крепка» появилось дополнение про голову и главу крепцы об вязах. Автор книги «Естествословный», большой эрудит и любитель конкретики, уточняет, что средствами этих манипуляций были воск, о котором он явно знал из другого источника, и убрус, то есть полотенце или платок. Полюбить чудовище Самая частая характеристика средневековой русалки, как и большинство гибридных женских персонажей, двойственность, сочетание мерзости с красотой. На западноевропейских изображениях сирены, часто сразу с двумя рыбьими хвостами, в основном занимаются самолюбованием. Они смотрятся в зеркала, расчёсывают волосы гребнями, кокетливо придерживают кончик хвоста. Недаром в эмблемах они трактовались как аллегории роскоши. лёгкой красивой жизни. На русских перерисовках XVIII века руки сирен чаще заняты букетами, как у чудесных женщин-птиц, а хвост бывает по-прежнему скрыт под слоем воды, например, на изразцах. В средневековье рыбий хвост у женщины вовсе не воспринимался как нечто поэтическое, притягательное, а в русской культуре его особенно избегали. Но в позднее время русские сирены уже предъявлявшие хвост Под влиянием литературных текстов становится и человечнее, и красивее. Одна из первых хвастатых русских сирен появляется в сборнике Символы и эмблемата 1705 года. Там она наконец почти полностью показывается из воды. Это действительно привлекательная женщина с длинными волосами и прекрасным телом. Надпись к этой картинке на всех языках гласит, что перед нами красавица, но только в верхней части. В позднем издании дается больше русского текста и очень удачно переводится девиз «Стихотворным афоризмом» — «Сирена морская, сверху красная, снизу безобразная». Интерес к чувственности сирены и к любовной теме вообще поддерживается в это время привозными рыцарскими романами. В 1670-е годы переводится с польского и издается знаменитая история о мелюзине, причем персонаж влияет на фольклор, и мимозинами даже называют фараонок сирен. В 17 веке с чешского языка переводится повесть о Брунсвите. Забавная история о чудесных приключениях рыцаря, своеобразная Одиссея. Там герой встречается и даже строит отношения с сиреной по имени Европа. Географические имена носят несколько героев этого текста. Это след эмблематической традиции, где Африка, Америка и другие части света изображались в виде людей. На вопрос рыцаря о природе сирены это существо отвечает примерно следующее: Я такова, какой ты меня видишь, не злое и не доброе. Изумительная сирена действительно проявляет свойства то женщины, то рыбы, час от часу меняясь. Раз сирена теряет монструозность, не грех и человека поставить на ее место. В книге «Естество словно» с сиренами сравниваются охотники на горлиц. Согласно средневековым поверьям, горлица подобна святому отшельнику. потому что любит уединение и стремится избегать людных мест. Но как же тогда её можно добыть? Оказывается, у этой птицы есть одна, но пламенная страсть. Горлица теряет волю, услышав человеческое пение. А потому птицеловом, расставляющим сети под деревьями, рекомендуется петь. Даже не играть на дудке, что могло бы подойти для аспида. Не имитировать птичьи трели, но петь своим голосом что-нибудь по возможности приятное. Поверье о странном пристрастии Горлиц существовало на Руси в 17 веке. Но автор книги «Естествословный» дополняет рассказ прямой отсылкой к приключениям Одиссея, о которых он читал в истории о разорении Трои. Из этой книги заимствуется даже колоритный оборот «впасть в сиренов», то есть попасть в лапы сирен, наткнуться на них. Но, видимо, идея сравнить людей с сиренами все-таки не показалась достаточно простой для современников. По крайней мере, в нескольких рукописях финал рассказа искажён. Сказано, что эти самые горлицы улавляет ее, то есть ловит её. Кого именно они теперь ловят, неизвестно. Таинственная незнакомка возникла из-за ошибочного прочтения слова улавляются. Пребывает в пустых местах и не живёт с людьми, и молв и мятежей человеческих зло ненавидит. Да ди и натура охота зелну до пения человеческого. коего с великим пожеланным хотением слушает. Того ради хотящие яти их, простерши сети своя под древисям, и поют какое ни есть сладкое пение. Они же, желающие слышать, прилетают и помалу с нисходят и сидают на землю. Ничто же память тлующие погибели своея. Так и якоже и человецы по эринскому боснословию, плавающие по морю, впадают в сирены, девы сарская. И сладостью пением их во удивительно забвение приходят, и от них потопляемы бывают. Так и си горлицы, все те простёртой отловцев, увязшие улавляются. Книга естествословная. В куртуазной культуре раннего нового времени сирена приобретает всё больше привлекательных черт, хотя не избавляется полностью от своей мистической двойственности. Её соотнесение с монстрами уходит на второй план. а красота становится главной характеристикой. В первых театральных пьесах сирены участвуют в массовых сценах, где играют роль изящных духов воды, вроде наяд и нереид. Например, в спектакле «Слава печальная» начала XVIII века показано смятение морских жителей в связи с кончиной Петра I. Описывается скорбь самых удивительных существ. Огромные киты ревут, а сирены, названные прекрасными, почтительно умолкают. Возмутились морские волны, взревели болены, Помолкли тихо и смутно прекрасные сирены. Слава печальная. В пьесе о Дафне прекрасные и даже стыдливые сирены поют, приветствуя Венеру. Богиня остается довольна торжественной песней и вскользь замечает, что мало кто из живущих имел удовольствие наслаждаться их приятным искусством. Пожалуй, только Одиссей видел чувственную пляску сирен, Но его уши были запечатаны воском, а глаза, видимо, усилием воли словно окаменели. Так что соблазну он не поддался. Венера говорит именно о притягательном облике сирен, уже не имея в виду никаких безобразий. Един улисс был окамененный, ему ще воском уши заткненны, ноги девы хоть сладко певали, перси приточи ему открывали, но его очи каменные были, яко склониться ни в чём не имели. дафна, превратившийся в лавр. Конечно, монструозные русалки не уходят совсем. Самые разные типы и романтические девы, и удивительные чудища встречаются в народной культуре с XVIII века. В эту эпоху к большим праздникам, Масленице, Пасхе, в городах устраивались народные гуляния. На центральной площади вырастали балаганы, пестро раскрашенные деревянные павильоны, в которых показывались всякие зрелища. В XIX веке в болаганах первой линии размещались полноценные театры. Каждый год в них ставились новые спектакли, в том числе там можно было посмотреть какую-нибудь авторскую литературную сказку о русалке. Размах постановок впечатляет. В них могло быть задействовано до 100 актёров. К каждому сезону придумывались невероятные костюмы, строились машины для эффектов. На второй и третьей линиях располагались болаганы поменьше, более традиционные для простого зрителя. И действа, происходившие в них, сложно назвать полноценными спектаклями. Это были сеансы по 10-15 минут, во время которых любопытной публике предъявлялось что-нибудь чудесное, часто с шуточными комментариями хозяина. За небольшие деньги можно было увидеть редкого зверя, людоеда, скелет человека-рыбы или мумию царя фараона. Хозяева балаганов старались включать в зрелище интерактивную часть. Мумия пророчествовала, а прекрасная сирена Девочка Чино, скрывала за декорированная доска с представленным хвостом солёной белуды, болтала о своей тоске по пучине вод морских. Лубочные картинки о поимке монструозных существ, в том числе извлечённых из воды чудищ, долгое время были популярны на Руси. Рассказы о сладкоголосых сиренах, сиренах постепенно меняли поучительный тон на развлекательный. Переводные ундины и лареи совершенно очаровали русскую публику, и повлияли на современное представление о прекрасной русалке с рыбьим хвостом, которая не чужда человеческие страдания. Но связь русалки с миром чудовищ не прервалась. Очаровательная и отвратительная, высокая и низкая, совмещаются в культуре с древности до наших дней. Их связь очень точно выражена в эмблеме Иоахима Кемерара. Любовь причина всего. Дракон, русалка, орёл и лев скованы одной цепью и окружены языками пламени, которые символизируют всеобъемлющую любовь. Все четверо покорны ей. Каждый выражает определённый предмет этой любви. Сирена обозначает чувственность, стремление человека к красоте. А дракон это, конечно, сокровища, пристрастие к земным богатствам. Чудовища размещены на нижнем ярусе и противопоставлены более благородным животным сверху. Но и грозный лев с орлом и удивительная сирена с драконом являются частью одной картинки. Как четыре стороны света, они заключают в себе вселенную в миниатюре. Глава 8. Львиная доля. Лев чрезвычайно значимое чудовищное существо средневековья и нового времени. И не беда, что он существует на самом деле. Многие фантастические монстры отрастили себе львиные части. Одно из самых известных сейчас, пожалуй, Грифон, он же Гриф, Грифал, Фригал, соединивший в себе царственных орла и льва. Грифонов приручает Александр Македонский, а еще они похищают волов и стерегут золото вместе с драконами. Правда, на Руси Грифоны то и дело теряют львиные лапы. Во многих вариантах легенд это лишь исполинские птицы. Тот зверь-фрегал подобен як лев и имеет крыле и ногти орли зли, луцидариус. Сам по себе лев, в отличие от дракона, имеет множество символических достоинств, поэтому с ним связано примерно столько же положительных характеристик, сколько демонических. Когти льва — устойчивый символ ярости и злобы. Их приобретают и сестры Горгоны из истории Персея, и зверовидные демоны христианских текстов. Львиные части, иногда не только у живого существа, но и в качестве трофея, в средневековье толкуются и как позитивные символы: мудрость и благородство царя, доблесть воина. А зевание, то есть зев, употребил вместо шлема мифологическая библиотека. Сказано о Геракле, который носил шкуру то ленеемейского, то лекеферонского льва, предполагаемого детища Тифона и Хидны. Одно из самых ранних упоминаний Геракла на Руси содержится в переводной хронике Иоанна Малалы 10-11 века. Судя по рассказу из этого текста, легендарный герой был зверовидным. Впрочем, как и многие другие герои. Александр Македонский, например, имел острые змеевые зубы, а гриву и общее подобие львины. Согласно тому же тексту хроники, обитал Геракл в яме львове. Почему героев поселили в логове льва? из-за путаницы с двумя похожими внешне, но не родственными словами. Язвно — это кожа, тогда как язвина — нора. Сравните язва — рубец. В греческом источнике Геракл, конечно, был в знаменитой львиной шкуре, а не в яме. Львиная голова пригодилась не только Гераклу для шлема, но и авторам древних текстов для описания химеры. Другие части достались сфинксу, мантикоре и некоторым другим львовидным чудищам. Вепре слоны, мраво львы, индийские псы, разновидности крокодилов, единорогов про всех не рассказать. Несмотря на родство по части льва, эти существа были мало связаны между собой в русской культуре, потому что оказались в чудовищном зверинце в разное время. Монструозного зверя под названием химера знали с глубокой древности. Мантикору в русском средневековье считали близким родственником Homo sapiens, лишь потом она окончательно одичала. Сфинкс, как чудовище, толком не был известен на Руси до XVIII века и вернулся в монстры стараниями просвещенных любителей чудовищ. Теперь обо всем по порядку. Озверение Монтикоры Остров на Восточном море, человецы на нем, в лосы и ногти львовые. Есть еще остров, а в нем человецы-песи-главы, человецы-великие и страшны с раком. Есть же иные острова многие, в них же камение дорогое. Космография. Мантикора персонаж персидского происхождения, перешедший в античные тексты и затем ставший жутким чудовищем западноевропейского средневековья. Мантикора сочетает в своём суровом облике львиные и антропоморфные черты. И при переходе из культуры в культуру, из эпохи в эпоху, в ней берёт верх то звериная природа, то человеческая. В древнерусские книги диковиное существо попадает как разновидность дивных и диких народов, проживающих в отдалённых местах. Кинотефалы, троглодиты, андрогины, сатиры и многие другие. Традиция рассказывать и читать о подобных племенах появилась давным-давно, благодаря сказанию об индийском царстве. Период 13-14 веков. Различным рассказам об устройстве мира, космографиям, топографиям, хронографам популярным приключениям Александра Македонского, покорителя и собирателя чудовищ. И в позднее время авторы лубочных картинок с удовольствием придумывали всё новых чудесных людей, якобы встреченных Александром. По объяснению ставшему популярным в 17-18 веках, все эти существа произошли всё-таки от Адама, но приобрели чудовищный облик по своим грехам или грехам предков. Исторический период смешения людей и зверей и появления гибридных существ обычно относили к вавилонскому столпотворению. Но вообще идея символического смешения человека с животным, то есть проявления им скверных, необузданных звериных качеств, была очень популярна в раннехристианских текстах. Даже история превращения спутников Одиссея в животных толковалась в качестве и наказания. Волшебница Цирцея не меняет их облик, а только заставляет мужчин потерять голову от любви, проявить всё неистовое, звериное, что бывает скрыто в человеке. Хроника Иоанна Малалы. После смерти грешники могли получать какие-то звериные признаки и являться к живым в качестве зидания. Например, существует подобный рассказ о человеке со слинной головой, который плавает в огне. Луцидарйус. Грешники и бесы часто имеют внешнее сходство со страшными людьми из иных стран. Одним из звероподобных народов были мантикоры. Описания людей мантикор, мантакор, мантикров и сборников о чудесах мира попали в толковые словари и к 17 веку широко распространились на Руси. В книге «Естество словной» описание становится более подробным. И мантикоры обзаводятся страшным голосом, вроде Церберова. Мантикоры. Есть люди во индийской стране, зубы у них в три ряды, Лице человеческое, а тело лютого зверя. Азбуковник. Мантикоры. Люди сии имеют главу человечью, во устах имеют в три ряда зубы, прочее тело их львово. Живут в пустынях великих индийских. Гласах страшен аки лютаго зверя. Люты суть и зело скоры в бежании своём, яко их бегание мало не сравнивается и птиц летанию. Книга естествословная. Конечно, идея совместить человека и льва не сложная. И в средневековых текстах есть упоминания о других монстрах, сходных с мантикорой. Плевкрота, реканох и даже волкодлаки неуры, неурилы. Изображались иногда с человеческой головой и телом львиного типа. Таинственный монстр под названием Лантикус, описанный в одной из рукописей Луцидариуса, тоже вылитая мантикора. Он живёт в Индии и бегается со скоростью птичьего полёта. Крылья устойчивый символ быстроты. Скорее всего, он обязан своим появлением именно мантикоре и песцовым ошибкам. Латинское manthicoras стянулось до mantikus, а очередной писец принял букву М, написанную, возможно, очень размашисто за 2 L. Ничего удивительного, в рукописях с соответствующими описаниями существуют даже антикоры. Но все эти чудовища Родственные и просто похожие оказались не столь популярны и влиятельны на Руси, как мантикоры. С названием монстра к концу XVII века всё становится более-менее ясно, и возникает новая задача для составителей книг изобразить чудовищных людей с чертами хищного зверя. Знаменитые три ряда зубов нарисовать не так-то просто. Обычно художники берут количеством или помещают одни челюсти поверх других, словно они запечатлены в движении. Интересно, что этот признак роднит мантикору с псом-цербером. Латинский цербер тоже иногда описывается не трехголовым, а с тремя рядами зубов-кольев. Кроме того, устрашающие, невероятного размера или количества зубы обычно характеризуют другое знаменитое чудовище Средневековья — крокодила, который, по примеру дракона, очень любит людей, а на иллюстрациях у него порой появляются и львиные части. Довольно быстро мантикора возвращается к истокам, теряет некоторые человеческие черты и начинает осознаваться прежде всего зверем. Для Руси, поздно адаптировавшей многие экзотические образы, это было не возвращением, а именно озверением. Общей участию человекаподобных чудовищ под влиянием рационалистического мировоззрения. В новое время читателей всё меньше устраивают рассказы о чудовищных людях. Зато истории о поимке неизвестных животных остаются популярными и множатся. Реальные описания новооткрытых видов экзотических зверей становятся доступнее. А параллельно распространяются и легенды, пародии, анекдоты, которые непотеху широкой публики печатаются в газетах, переходят в фольклор, лубки. Мандихор есть обретается в Индии. Телом як иже лев, обачь и мат и иное знамение, а влоси его черволёны и больше львовых. Лице же его уподобляется человеку. Ины яко же лев ибо и бѣйматъ брови долгіе и густые, иматъ глаза светлейшие яко огонь, иматъ же уши в корени не емущи волосъ, токмо в край. Зубы же его яко львовы, и рот его широк. Иматъ же дивный и причудный хвостъ, за ней егда хотятъ человецы поять его, тогда той же испущяетъ из хвоста своего великие власы, оти стрелы и бежитъ. От всех же зверей сущещих в Индии, токмо той Мандихор любит снести мясо человеческое. Физиолог Демоскина Студита. Мантикора теперь описывается как животное вроде льва, со многими львиными признаками. Это по-прежнему монструозное существо, ведь у него человеческое лицо, что, впрочем, в этих контекстах не делает его разумным. Кажется, что написание из физиолога Демоскина Студита повлияло некая картинка. Поскольку во внешности мантикоры есть уникальные реалистичные детали. Волосы более длинные, чем могла бы телвиная грива, кисточки на ушах. Между прочим, антропоморфная мантикора имеет именно человеческие уши, поскольку чаще всего у неё не только лицо, но и вся голова как у человека. В описании есть и типичные монстрозные признаки, роднящие мантикору, например, с кентавром. Горящие глаза Проживание в особенно отдалённых местах, быстрый бег. Наконец, ряд признаков явно унаследован из описания мантикоры западноевропейского происхождения. Волосы рыжие, черволёны, а иногда яркий цвет переносится на всё лицо или даже животное целиком. Любимое лакомство люди. Хвост может пускать стрелы. Причём из дальнейшего рассказа станет ясно, что смертоносное оружие мантикоры не весь хвост, а его кончик. В западноевропейских описаниях и на гравюрах хвост Монтикора снабжен жалом вроде Скорпионова, тогда как в русских рукописях он по традиции изображался ворсистым и однородным. Такими могли быть хвосты и у отечественных драконов. Монтикора в кармане Если вы уже задумались, не завести ли себе карманную Монтикору, то в русских рукописях XVII-XVIII веков Есть подробные рекомендации на этот счёт. Индийские туземцы, оказывается, давно практикуют укрощение маленьких мантикоров. Они ловят щеночка, обломавают камнем, видимо, за неимением других инструментов край его хвоста, и смертоносное оружие больше никогда не будет действовать. Зная это, уже подросший хищник не попытается съесть своих хозяев. Как даже поймают индиани малого щенка его Ломают камнем край хвоста его, и еже до воспитается, не имат действо, а щи диве есть. Но стрелн им ат митати, найпач ведая, яко оружие немат братися, бывает кроткий. Физиолог домоскина студита. В одной из рукописей произошло невольное смягчение этого рассказа. После поймают малого щенка его, переписчик пропустил: ломают камнем край хвоста его. потому что эти фразы оканчиваются одним и тем же местоимением и видимо располагались на соседних строках. Наши современники при списывании текста тоже запросто перескакивают через строку из-за повтора слова, на котором они прервали чтение. Благодаря пропуску про камень у читателя рукописи могло создаться впечатление, что выращенный тузенцами щеночек по каким-то личным причинам остаётся без оружия перед своими воспитателями. И всё-таки, зачем нужен рассказ о ловле маленькой мантикоры? В средневековье таких историй возникало очень много. Замысловатая охота с применением изощрённых ловушек, заманивание слонов в специальную яму при помощи катящихся по склону арбузов, поимка горлиц отшельниц собственным пением, похищение у разъединённых хищников маленьких зверят было очень занимательно для читателей с давних пор. Даже без практического смысла такие рассказы оставались увлекательными, ведь они динамичны и повествуют о хитрых капканах и невиданных чудовищах. В качестве душеполезного чтения эти истории тоже подходили, потому что символизировали борьбу разумного начала с диким, порочным и страстным. Победу добра над злом. История о щенке Монтикоры появилась по аналогии с античными описаниями украшения диких животных. И закрепилась в средневековых текстах Западной Европы. Похожий рассказ о ручной мантикоре есть в книге Эдварда Топслоу История четвероногих зверей 1607 года. Балансирование мантикоры между диким и человеческим мирами видимо связано с тем, что от зверя ей досталась наименее важная часть. Хотя она сохраняет великолепную гриву, хотя и не шесть зубов в пещере Йорта, но эти признаки вписываются в человеческое лицо. Поведение мантикоры, даже самый чудовищный, по количеству ухищрений не уступает уловкам её охотников. Наличие человеческих черт в сочетании с людоедскими наклонностями одновременно возвышает и устрашает. По устройству мантикора это один из самых простых и органичных львовидных монстров, не в пример замысловатой химере. Бесхребетная химера